Товарищу Будённому. Второе. Членом военного совета армии второй линии назначить секретаря ЦК ВКП(б) товарищем Маленкова. Третье. Поручить наркому обороны товарищу Тимошенко и командующим армиями второй линии товарищу Буденному организовать штаб с места пребывания в Брянске. Раздел четвёртый. Поручить начальнику генштаба товарищу Жукову общее руководство юго-западными и южным фронтами с выездом на место. Раздел 5. Поручить товарищу Мерецкову общее руководство северным фронтом с выездом на место. Раздел 6. Назначить членам военного совета северного фронта секретаря ленинградского горкома ВКПБ товарища Кузнецова. Две армии нового фронта, это 9 и 18-е, нацелены на Румынию. Они давно развернуты. Их надо просто организовать в еще один фронт. После вторжения армии разойдутся и попадут под новое командование. Поэтому все командование нового фронта назначается по совместительству — Восемнадцатая армия горно-стрелковая для Карпат, а девятая такая огромная, что ей просто уже невозможно управлять армейскими средствами. Сталин прочел документ и спросил, когда Мерецков выезжает в Ленинград? И мы ответили, что выезжает сегодня вечером красной стрелой, прибудет в Ленинград завтра утром. У Жукова и Тимошенко на языке вертится вопрос, когда же мы начнем грозу, товарищ Сталин. Но оба стали удивительно робкими. Даже Жуков о наркомии говорить нечего. Оба совершенно справедливо полагают, что после ареста завтра утром или сегодня ночью бывшего начальника генерального штаба генерала армии Мерецкого очень быстро наступит и их очередь. Мерецков просто сдаст всех, кого сможет. Но сам Сталин отвечает на этот вопрос. Немцы закончат переброску войск примерно 1 июля. Здесь они намерены оставить примерно 40 дивизий. Еще недели-две понадобится на развертывание войск, организацию штабов и прочего. Мы имеем данные, что к середине июля В море выйдет мощное соединение немецкого флота во главе с новейшим линкором «Тюрпиц», чтобы снова оттянуть на себя британский флот. Значит, высадка произойдет числа 15-20 июля, не позже. А мы начнем ровно через три дня после их высадки. То есть день Д плюс три. День до их плюс три дня наши. Сейчас, продолжал войщ, они перебрасывают войска, и существует опасность, что какой-нибудь их генерал, завербованный английской разведкой, или имеющий родственника в Англии, что одно и то же, попытается развязать конфликт на нашей границе, чтобы сорвать высадку и самолично развязать войну против СССР. как это удалось сделать немецкому адмиралу Сушону в 1914 году по собственной инициативе, развязавшую войну между Россией и Турцией. Сушону скажем спасибо за создание революционной ситуации в России, но ныне ни на какие провокации не поддаваться. Пусть стреляют через границу, пусть делают, что хотят. Зарыться в землю и сидеть тихо. Понятно? Военные уехали. Их сменил Молотов, который привез Сталину интересный документ, прошедший через его наркомат. Совершенно секретно. Экземпляр номер один. Заведующему протокольным отделом Наркоминдела Союза ССР, товарищу Баркову. 19 июня 1941 года. Номер 52-616-СС.